57. Отмщение. Взгляд Чан-И пронзил Дзиюньхэ холодом. Их глаза встретились как несколько лет назад, когда они впервые увидели друг друга в темнице долины покорителей демонов. Теперь капризная судьба поменяла их местами. Ясные глаза Чан-И по-прежнему отражали мир вокруг не хуже любого зеркала. В этих кристально чистых глазах Дзи Юньхэ разглядела себя в зыбкого пламени, горящих в подземелье свечей. Залитая кровью фигура, мертвенно-бледное лицо, растрепанные волосы и зодранная одежда, она даже дышала прерывисто, не в силах сделать глубокий вдох и глотая воздух малыми порциями, как будто ее дни сочтены. Более жалкое зрелище трудно было представить. Губы Дзи тронула улыбка, полная самоуничижения и насмешки. Улыбка смешалась со вздохом, осевшей за долгие годы печали. Давно не виделись, большехвостая рыба. Дно спокойных, как зеркало, глаз, внезапно подернулось рябью, откликнувшись на знакомое обращение, но это волнение быстро утихло. Дзиюнихе Раздался холодный голос, прежде исполненный нежности и тепла, а теперь звенящий, как острый нож, нацеленный на дзиюньхэ. У тебя жалкий вид. Клинок Джулина не достиг своей цели, но девушке показалось, что ее ранило в самое сердце. Дзиюньхэ смотрела на Чан и не таясь, и не отводя взгляда. Прошло немало лет. Тритон многое пережил за эти годы. Мог ли он встретить горемычную Дзиюньхэ с прежним чистосердечием? Разумеется, нет. И виновата в этом опять Дзиюньхэ. Ни единым словом, не выдав полное смятение чувств, девушка улыбалась. С беззаботным выражением лица она проглотила едкое приветствие Чан И, признав: Это точно, вид у меня жалкий до невозможности. Тритон ворвался во дворец наставника. Созвать всех учеников. За то время, пока Чан И и Цзи Юньхэ обменялись парой фраз, принцесса Шуньде выползла из камеры, прикрывая руками лицо и бормоча невнятные призывы, которые некому было услышать, кроме как почившему на полу мастеру. Чан-и обернулся и бросил быстрый взгляд на принцессу, чей вид оказался не менее жалок. Синие глаза Тритона омрачила лютая злоба, с которой Дзиюньхэ раньше была незнакома. Весть о правителе Севера, услышанная из чужих уст, получила подтверждение. Чан-и больше не был томившимся в плену демоном. Он обрёл могущество и власть, решимость и кровожадное устремление. Прежде чем Дзи Юньхэ успела что-то сообразить, Чан И склонился к ней, бесцеремонно схватил холодной рукой за запястье и поднял на ноги без тени сочувствия на лице. У Дзи Юньхэ окостенело тело и почти отнимались ноги. Резкий рывок отозвался острой болью в суставах и вызвал головокружение. У девушки потемнело в глазах, но она стиснула зубы, Молча сделала два неверных шага и уткнулась головой в грудь Чан-и. Тот не стал ждать, пока Дзи Юньхэ устойчиво встанет на ноги и грубо потащил ее за собой. Чан-и был слишком силен, а Дзи Юньхэ в нынешнем состоянии не могла сопротивляться. Пошатываясь и спотыкаясь, она заковыляла вслед за тритоном. Дверь все еще была опечатана заклинанием наставника государства, но Чан-и даже не взглянул на талисман. Одним пинком он распахнул дверь и сломал печать, а затем потянул Цзи Юнь Хэ за руку. Девушка, наконец, вышла из камеры, где провела пять с лишним лет, но, переступив порог, лишилась последних сил. У нее подогнулись ноги, и она, не успев даже предупредить, рухнула на колени. Чан И тянул ее за руку, сжимая запястье с такой силой, что кожа посинела. Дзи подняла голову и посмотрела на Чан-И снизу вверх, безуспешно пытаясь выдавить улыбку на бледном лице. Наконец, понурив голову, она призналась. «Я не могу идти». Чан-И молчал. В подземелье повисла тишина. В следующее мгновение Тритон обхватил Дзи Юньхэ рукой. Обесселенное тело безвольно прижалось к его груди. На короткий миг девушка потеряла сознание. Время словно перевернуло вспять, перенеся ее и тритона на дно пруда в центре печати десяти сторон. Тогда Чан И еще не лишился хвоста, а Дзи Юньхэ переполняла вера в прекрасное будущее. Воды несли их к выходу, где ждал необъятный мир без границ и запретов, плескалось лазурное море и синело высокое небо. То было время, полное надежд. Звук щелучка и всполых пламени заставили Дзи очнуться от грез. Это Чан И снял со стены факел. В углу, где крепился факел, были свалены в груду орудия пыток. Взгляд Чан И скользнул по их сверкающей стали. Не произнося ни слова, Тритон развернулся. Обнимая одной рукой Дзи Юньхэ и сжимая факел в другой, он снова подошел к камере. Принцессу Шуньде, которая по-прежнему лежала внутри, охватила паника. Она трепетала от страха, изо всех сил пытаясь отползти хоть немного назад. «Что ты хочешь сделать? Что ты хочешь?» Чан-и захлопнул дверь камеры. Прутья решетки вспыхнули синим. Тритон запечатал дверь, наложив на нее заклятие, как прежде это делал наставник государства. Холодные синие глаза уставились на принцессу. «Я спас тебе жизнь среди чудовищных волн, а теперь...» хочу исправить содеянное. С этими словами чан и без тени сожаления швырнул факел на пол камеры. Солома на полу тут же загорелась, окровавленное лицо принцессы исказилось от ужаса. Сюда, сюда на помощь скричала она. принцесса уворачивалась одновременно стараясь сбить пламя, но его языки поднимались с самого дна преисподней, воспламеняя воздух пропитанный ненавистью и гневом. Вскоре Пламя охватило всю камеру, раскалив до предела влажные стены и холодные прутья решетки. «Спасите! Помогите, наставник!» рыдала принцесса. Чан И больше не смотрел на нее. Унося на руках Дзи Юньхэ, он вышел из подземелья. Обернувшись, Дзи Юньхэ выглянула из-за плеча Чан И. Наконец она увидела темницу снаружи. Это был самый обычный двор. Ничто не указывало на то, что здесь находится обитель наставника государства. К этому времени пожар разгорелся, осветив небо над столицей, а плачи и крики принцессы Шуньде, призывавшей наставника, стихли. В темных глазах Дзиюньхе отразилась отразилось взметнувшееся ввысь пламя, и она прошептала. Надо было думать, прежде чем делать ставки. Чаны замедлил шаг и посмотрел на Дзи Юньхэ, прильнувшую к его груди. Почувствовав на себе его взгляд, девушка подняла голову. Небеса преподнесли хороший урок. Можно было считать, что принцесса Шуньде, сыграв по-крупному и проиграв, расплатилась по своим долгам несколько иным способом. Чан И не понял, о чем говорила Цзи Юньхэ, но его это не интересовало. Он шел вперед по центральной аллее резиденции наставника государства, не встречая на своем пути никаких препятствий. Только когда Тритон покинул полыхающий пожаром двор, ему повстречался отряд императорских солдат. Всех учеников наставника государства отослали на поле боя, а те мастера, которых принцесса Шуньде привела с собой, разбежались после событий в темнице. И теперь во главе небольшого отряда стоял Цзи Чэнь Юй, обязанности вестового. дзичен Юй встречал Чан И прежде. Видя, что Тритон уходит, унося с собой Дзи Юньхэ, ученик наставника государства в ужасе вытаращил глаза. «Тритон! Тритон!» В мире водилось множество демонов, но у всех на слуху был только среброволосый, синеглазый Тритон. Солдаты подняли факелы, но, услышав слова Дзи Чин Юя, растерялись, мигом утратив боевой дух. Пылающий позади пожар — Окрасил серебряные волосы Чан И в красный цвет. Тритон молча вытащил что-то из рукава и швырнул на землю. Это была старая тряпичная кукла. Игрушка упала к ногам Дзи Ченьюя. При виде нее ученик наставника государства испытал еще большее потрясение. Он долго молчал, не прикасаясь к игрушке, а затем поднял голову и спросил Чан И: Это мой брат попросил передать. Где он? Он. Чан И не стал слушать дальше. В его руке полыхнула синяя вспышка, и он исчез вместе с Дзиюньхэ. Синий луч рассек ночное небо, точно метеорит. Ни императорские солдаты, ни даже Дзи Чин не смогли бы удержать тритона с его ношей. Пронзая тонкую пелену облаков, Чан И летел вперед под покровом ночи в окружении мириада звезд, сжимая в объятиях Дзи Девушка разглядывала незнакомые звезды, не в силах отвести взгляд. Но самым восхитительным зрелищем были не звезды, а лицо, которое она видела перед собой. Невзирая на долгие годы и тяжкие испытания, лицо Тритона оставалось невероятно прекрасным, хотя синие глаза теперь смотрели на мир иначе. Куда ты несешь меня, Чан И? Спросила Дзиюньхэ. К северным границам. Чан И не ответил. Помолчав немного девушка снова спросила: « Ты пришел, чтобы спасти меня она думала, что тритон опять промолчит, продолжая ее игнорировать, но он неожиданно разомкнул губы и произнес: « Нет Они приземлились на вершине горы Чан и разжал объятия Дзииюнихе не смогла устоять на ногах, сделала два неверных шага назад и прислонилась спиной к скале. Чан-и, наконец, взглянул прямо на девушку, как тогда, в памятную ночь расставания, но теперь его глаза выражали отчуждение и обжигали холодом. Тритон протянул руку к виску Дзиюньхэ, и его длинные тонкие пальцы сжали локон девушки. Лёгким движением пальца Чан-и отсек шелковистую прядь, как ножом. Это могло означать лишь одно — Тритон вернулся, чтобы отомстить. Настал его черёд причинять боль. Дзи Юньхэ поняла, что он задумал, но ничего не сказала в ответ. Небо тем временем окрасилось в нежно-голубой, как под рыбы, цвет. Из-за далёких гор вырвались первые лучи солнца, озарившие скалы вокруг и спину Чан-И. Девушка не могла разглядеть лица Чан-И против солнца. Теплый луч, коснувшись плеча, внезапно вызвал у нее приступ острой боли, словно в кожу вонзилась сотня раскаленных игл. Дзи Юньхэ подхватила плечо свободной рукой и в тот же миг боль обожгла вторую кисть. Девушка посмотрела на ладони и от потрясения забыла о боли. Взгляд Чан-И был тоже прикован к ее рукам. Солнечный свет заливал все вокруг, но Дзи Юньхэ стояла в тени Чан-И, и золотистые лучи падали только на ее руку. Солнце содрало с руки плоть, обнажив белые кости скелета.